Глава 20, У Норберты снова весь день болела голова. На этот раз по-настоящему. Визит дознавателя Хидона едва не довёл её до сердечного приступа. Норберте пришлось чисто сердечно во всём признаться и раскаяться. А что было делать? Она не собирается отправляться в тюрьму из-за какой-то старой ведьмы Габриэлы. Пусть та сама отвечает за свои поступки. Мэтресе Зильберт пришлось признаться Мэтру Хидону, что она купила у Габриэлы магический порошок. Но она понятия не имела, что тетушка Габриэла ведьма. Думала, она просто травница, занимается лечебными снадобьями, а это законно. Порошок Норберта дала сыну. Тот накануне бала простудился. На балу Леопольд выпил немного лишнего и решил немного подшутить над кузиной. Думал, от порошка она начнет чихать, как от табака. Ничего особенного, невинная шутка и все, никакого злого умысла. За что почтенной Митрессе Зильберт и ее благородному сыну отправляться в тюрьму на три месяца? Это несправедливо. Они даже готовы извиниться перед девушкой. Мэтр Хидан слушал излияние Норберты внимательно, иногда что-то помечал карандашом в блокноте, смотрел пронзительно и холодно. Такого не разжалобить. «Рад, что вы все осознали и раскаялись. С ведьмой мы разберемся немедленно. Не советую предупреждать ее». «Вы что, всерьез считаете, что я помчусь к этой старой корге?» Искренне возмутилась Норберта. «Да я ее и знать не знаю. Так, зашла один раз купить этот проклятый порошок. Я понятия не имела, что это незаконно». «Но это не освобождает вас от ответственности. Я буду рекомендовать штраф, а не заключение под стражу». Хидон строго посмотрел на Норберту. «Только потому, что вы впервые нарушили закон». Но если вы еще раз приступите его, обещаю, что этот случай вам зачтется. И тогда вы точно попадете в тюрьму и на общественные работы будете вместе с сыном убирать городские улицы и работать в госпитале санитарами. У Норберты обвалилось сердце и противно похолодела спина. Она едва не потеряла сознание от ужаса, Она не переживет такого унижения. Дознаватель назвал предварительную сумму штрафа, и митреса Зильберт снова схватилась за сердце. Но это очень много, простонала она, нельзя ли уменьшить сумму? Мы будем вам за это бесконечно благодарны, вставил свое слово Альфред. Вы же меня понимаете, лучшая часть штрафа мы отдадим вам за труды и причиненные неудобства, а вы уменьшите его размер четыре раза, например. — Вы предлагаете мне взятку? — Хидон скинул брови в праведном возмущении. «Нет, — Нет-нет, что вы! — наперебой затараторили супруги. — Но это такая большая сумма, она нам не по карману. Продадите — Продадите что-нибудь, — пожал плечами дознаватель. «Например, драгоценности», — кивнул он на дорогое ожерелье Норберты. «Это уже ваши проблемы. Или штраф, или тюрьма и общественные работы на три месяца. Выбирайте сами». Как только дверь за дознавателем закрылась, Альфред набросился на сына. «Тебе нельзя поручить даже маломайское дело. Как тебя угораздило все испортить?» «Ты хоть понимаешь, что мы из-за тебя разоримся?» «Отец, я не виноват», — равнодушно пожал плечами Леопольд. «Эта гадина применила магию, и я вдохнул проклятый порошок». «Аманда не обладает магией», — прорычал Альфред. «У нее всего лишь есть оберег, и он не всесилен». «Значит, вы ошиблись, отец». Эта гадина, как вы изволили назвать мою дорогую кузину, магия обладает, и очень сильной. Меня так шибануло, что я едва на ногах устоял. В голове зашумело, словно я выпил бочонок дешевого рома. Я ничего не мог с собой поделать. Порошок подействовал на меня, а не на нее. — Ты полный идиот! — продолжал рычать на сына Альфред. — Ничего не можешь сделать как надо! только деньги тратить и умеешь». «Альфред, прошу тебя», — попыталась остановить мужа Норберта. «Мальчик и так пострадал, не ругай его». «Мальчик давно вырос», — заорал на жену Зильберт, «и вырос из него полный болван. Прежде всего, благодаря тебе. Ты ему во всем потакала, и вот результат». «Ты хоть представляешь, что нам нечем платить штраф за нашего дорогого сыночка и за тебя?» «Но аренда...» «Какая аренда?» – взревел Альфред. «Я отдаю долги за Леопольда. А аренды с усадьбы больше нам не видать. Нотариус подсуетился. Теперь деньги поступят на счет Аманды. Так что нет у нас ни гроша за душой. Готовь к продаже драгоценности». «Завтра повезу их в Остен и заложу в ломбарде». Норберта прижала руку к ожерелью. «Нет, это невозможно», – прошептала она. «Желаешь посидеть три месяца в тюрьме вместе с нашим сыном? Хочешь мыть полы в госпитале и мести улицы?» Метнул на нее злобный взгляд Альфред. «Отличная идея. Пожалуй, так мы сэкономим некоторую сумму». В двери гостиной постучали. «Ну, кто там еще?» В сердцах крикнул Альфред. «Это я!» Аманда приоткрыла дверь. «Кухарка хочет знать, что делать с курицей. Пожарить на вертеле или потушить с яблоками?» «Потушить с яблоками!» Приказала Норберта. «Иди, не мешай нам!» «Нет, подожди!» Остановил племянницу Зильберт. Девушка нерешительно переступила порог. Она не знала, чей приказ выполнять, тети или дяди. Во-первых, мне очень жаль, что вчера Леопольд так неудачно пошутил над тобой, начал дядя. Тебе ведь тоже жаль, Леопольд, с нажимом произнес Зильберт. Да, разумеется, мне очень жаль. Леопольд поднялся с кресла. Аманда. «Приношу тебе свои извинения. Я вчера выпил лишнего, не хотел тебя обидеть». «Извинения приняты», — кивнула девушка. «Я могу идти?» «Нет, подожди». «Во-вторых, мне надо поговорить с тобой», — остановила ее дядя. «А ты, Леопольд, иди к сестре. Погуляйте с ней по парку. Свежий воздух полезен вам обоим». Выпроводил он сына. «Садись, дорогая!» Альфред указал Аманде на кресло, в котором только что сидел Леопольд. «Слушаю вас, дядя!» Девушка села на краешек кресла. «Хочешь чай?» – поинтересовался он. «Нет, благодарю вас. У меня сегодня еще много дел». «Дела подождут!» – заверил подопечную Зильберт. Норберта закатила глаза к потолку. Уж слишком любезно ее муж общался с Амандой. Она этого явно не заслуживала. «Понимаешь, Аманда, все в жизни неоднозначно», — начал издалека Альфред. «Мне жаль, что вчера Леопольд поступил так глупо и необдуманно, и я очень рад, что ты простила его. Это очень великодушно с твоей стороны. Все-таки семья — это безмерно важно». Кроме нас у тебя нет других родственников. Сейчас Норберте очень хотелось ударить мужа чем-нибудь тяжелым по голове. Как он сладко поет перед этой никчемной девчонкой. Как лебезит и унижается. А Аманда принимает это как должное. Возомнила себя фавориткой лорда Ричарда. Не рано ли? Может, шустрая сиротка успела переспать с Фарреллом? Но где? «Неужели во время бала? Вот ведь развратная тварь!» «Но нет, это вряд ли. Не станет благородный потомок герцогского рода Мара Цианищенко. Или станет?» Берта постаралась прогнать неуместные мысли и успокоиться. Тем временем Альфред продолжал лебезить перед воспитанницей. «Я буду бесконечно благодарен тебе!» Если ты продашь усадьбу моему другу, Мэтр Ирвин очень хочет купить ее. Он просто с ума от этого сходит и даже готов немного поднять цену. Простите, дядя, но нет. Я не буду продавать усадьбу. Я уже приняла решение и менять его не буду. Но тебя просит дядя. Норберта с трудом сдерживал гнев. Нет. «Я не буду продавать каштаны», — твердо повторила Аманда и поднялась. «Я благодарна вам за все, за то, что дали мне кровь и еду, за заботу. Но как только мне исполнится 21 год, я покину ваш дом и начну жить самостоятельно». «Это будет выглядеть неприлично», — сердито заметила Берта. «Девушка живет одна. Что о тебе подумают люди?» «Мне это безразлично», – пожала плечами девушка. «Но «Ну, ты еще можешь выйти замуж, если, конечно, продашь эти руины. У тебя будет семья, любящий муж, дети. Это так прекрасно!» Берта сменила тон и теперь говорила почти ласково. «При наличии усадьбы я тоже могу выйти замуж. И дом вполне приличный». «Он требует небольшого ремонта, и все». «Ремонта?» – деланно изумился Альфред. «Дом того, гляди, и развалится. Поверь, продать его будет самым удачным решением. Я тебе это говорю потому, что знаю, ты не справишься с усадьбой. Управлять ею слишком сложно, там же все такое старое. То забор упадет, то крыша рухнет». Зачем тебе эта головная боль? Ничего, я справлюсь. Аманда поднялась с кресла. Спасибо за вашу заботу, но я ничего продавать не буду. Так и передайте Метру Ирвину, пожалуйста. Она вышла из комнаты. Упрямая тварь, процедил Альфред, проводив злым взглядом воспитанницу». А ты надеялся, что она продаст тебе каштаны? Нервно рассмеялась Норберта. «Наивный. Ничего не получится. Надо было раньше принимать меры, а теперь поздно». «Жаль, но нам осталось только заложить твои драгоценности и столовое серебро». Вздохнул Зильберт. В дверь осторожно постучали, вошла горничная. На подносе она несла конверт. «От князя Палмера», — доложила она. — Вам, мэтресса Нарберта. Берта нетерпеливо махнула рукой, отпуская горничную. Открыла конверт, пробежала записку и изменилась в лице. — Что еще? — обреченно спросил ее муж. — Вилей Палмер извиняется и сообщает, что его семья не сможет посетить нас в ближайшие дни. — Тревожный знак! — кивнул Альфред. — Похоже, он не собирается делать нашей Октавии предложение. Норберта в сердцах швырнула письмо на столик. — Мерзавец! Видимо, что-то разнюхало о наших проблемах. Ума не приложу, как сообщить об этом бедной девочке. Надеюсь, она не станет слишком переживать. На князе Палмере свет клином не сошелся. — Ты думаешь, после вчерашнего к Октавии выстроится очередь из женихов? «А если пойдут слухи о штрафе и наших денежных затруднениях?» «Я всегда знала, что твои племянницы – одни беды. Пусть убирается на все четыре стороны из нашего дома. Надеюсь, жизнь накажет гордячку». «Как же я ее ненавижу!» – прорычала Норберта. «И как бы я хотела, чтобы она сдохла на пороге этой проклятой усадьбы!»